Глава 36 Срыв сопровождался вспышками слепящего света. Проморгавшись, я посмотрел на замок и обнаружил, что барьера больше нет. Огромные армии шестерок и пасхантеров не разделяло ничего, кроме открытого пространства. В секунд пять ничего не происходило. Время будто остановилось. Все молча и неподвижно ждали. А потом начался просто ад. Я испустил беззвучный вопль радости в рубке Леопардона. Удивительное дело, план сработал! Но радоваться было рано. Я оказался в самой гуще величайшей битвы в истории Оазиса. Вообще-то я и сам не знал, чего ожидать. Пожалуй, надеялся, что в бой вступит десятая часть прибывших на пасхантеров. Но в атаку ринулись все до единого. С яростным боевым кличем море аватаров хлынуло на армию шестерок со всех сторон. Меня поразила их решительность. Ведь было совершенно очевидно, что многие из них идут на верную смерть. Я завороженно смотрел на битву двух могущественных армий кипящую вокруг меня на земле и в воздухе. Зрелище, дух захватывало. Как будто двороя пчел и ос схлестнулись и упали прямиком в муравейник. И мы с Артемидой, Эйчем и Сёто оказались в самом центре этого хаоса. Сначала я боялся пошевелиться, чтобы не раздавить кишащих под ногами пасхантеров. Сарента же не стал ждать, пока ему освободят путь. Он ломанулся в нашу сторону, передавив громадными лапами полсотни аватаров, включая своих. С каждым шагом он оставлял кратер на каменной поверхности планеты. Но понеслось, пробормотал Сёта, и его робот принял оборонительную позицию. Роботы шестёрок уже находились под ударным огнём со всех сторон. Больше всех доставалось Соренто. Его ящер был самой крупной мишенью на поле боя. И ни один пасхантер с оружием дальнего боя не удержался от соблазнов пальнуть по нему хотя бы разок. Град фаерволов, лазерных лучей, магических и обычных снарядов быстро вывели из строя всех остальных шестёрочих роботов. На вальтрона так никто и не полюбовался. Составляющим его трансформером просто не дали объединиться. Но меха Годзилла как будто ничуть не пострадала. Снаряды просто отскакивали от ее непробиваемой шкуры. Десятки летательных аппаратов вились вокруг него, непрерывно поливая огнем, но все без толку Но ну мы им устроим красный рассвет крикнул Эйч и обрушил на сарента шквальный огонь из всех орудий своего гандама. Одновременно с ним Рейдин Сёто начал стрелять из лука, а робот Артемиды выпустил алый энергетический луч, вроде бы исходящий из ее красных нагрудных пластин. Я не остался в стороне и выпустил из олба Леопардона золотой бумеранг. Всем нам удалось добиться прямого попадания, но лишь алый луч Артемиды нанес Михагодзилле хоть сколько-нибудь заметный урон. Оторвал ящеру кусок стального плеча, выведя из строя пушку. Но саренто не замедлил шаг. Он надвигался на нас, и глаза его робота загорелись ярко-голубым светом. Меха Годзилла разинула пасть, и из нее вырвалась молния. Она ударилась в землю у нас под ногами и, продолжая непрерывно исторгаться из пасти ящера, ползла вперед, оставляя в камне дымящуюся борозду и уничтожая все на своем пути. Мы вчетвером успели вовремя взлететь и уйти от удара, хотя меня едва не зацепило. Через несколько секунд молния угасла, но сарента продолжал ломиться вперед. Глаза ящера снова стали желтыми. Видимо, у молнии был некий период восстановления, необходимый для подзарядки. «Ну что, похоже, мы добрались до финального босса», — пошутил Эйч. Мы разлетелись подальше друг от друга и нарезали круги вокруг сарента чтобы ему сложнее было в нас попасть. «Дело гиблое», — сказал я. «Мы его не завалим!» «Тонко подмечено», — заявила Артемида. «Может, есть какие-то гениальные идеи?» Я задумался. «Есть одна! Давайте я его отвлеку, а вы в сроём рванёте ко входу в замок!» «Неплохая мысль!» – произнёс Сёто. Но вместо того, чтобы полететь к замку, он круто развернулся и камнем рухнул на сарента «Уходите!» – крикнул он. «Я разберусь с этим ублюдком!» и обогнул сарента справа, Артемила слева, а я пролетел прямо над головой. На фоне колоссального стального ящера робот Сёто смотрелся игрушкой. Разница была пугающей, но Сёто она ничуть не смущала. Он вырубил реактивные двигатели и приземлился прямо перед Мехагодзиллой. «Скорей!» – крикнул Эйдж. «Ворота замка открыты!» С высоты я видел, как бескрайнее войско пасхантеров теснит армию шестерок, сминая ее ряды. Сотни пасхантеров уже прорвались к замку, только чтобы обнаружить, что не могут войти, не имея копии хрустального ключа. Прямо передо мной Эйдж сделал разворот и стал снижаться. В метрах в 30 от земли он распахнул люк в рубке своего гандама и выпрыгнул, отдав команду к трансформации. Робот превратился в маленькую игрушку. Эйдж перехватил ее в воздухе, спрятал в инвентарь и полетел к воротам замка, видимо с помощью какого-то магического предмета. Он проскочил над головами у сгрудившихся перед распахнутыми двойными дверьми пасхантеров и скрылся внутри. Несколько мгновений спустя тот же номер провернула Артемида. Я резко пошел на снижение и приготовился следовать за ними. то крикнул я. «Мы идем внутрь! Давай сюда! Идите! Я сейчас догоню!» – ответил он и что-то в его голосе мне не понравилось. Я прекратил снижение и посмотрел назад. Сето завис справа, над Мехагодзиллой. Ящер медленно развернулся и тяжелой поступью зашагал к замку. Я уже понял, что слабым местом этого робота была низкая скорость движения и неповоротливость. Это с лихвой компенсировало его кажущуюся неуязвимость. «Сёто!» – заорал я. «Чего ты ждёшь? Лети сюда!» «Идите без меня! Мне есть о чём поговорить с этим уродом!» И прежде чем я успел ответить, Сёто ринулся на сарента сжимая по мячу в стальных руках. Оба вошли в правый бок ящера с фонтаном искр и, к моему удивлению, сумели нанести ему реальный урон. Когда дым рассеялся, я увидел, что правая передняя лапа ящера бессильно повисла. Ее практически оторвало ниже локтя. «Придется тебе подтираться левой рукой, сарента Злорадно выкрикнул Сёто. Он запустил реактивный ускоритель и полетел ко мне в сторону замка. Но Соренто успел повернуть голову своего стального зверя ему вслед. Глаза робота вспыхнули голубым огнем. «Сёто, берегись!» Заорал я, но было поздно. Мой голос потонул в реве молний, вырвавшихся из пасти меха -годзиллы. Она ударила робота Сёто в спину между лопаток, и он взорвался оранжевым огненным шаром. В радиоканале затрещали помехи. Я попытался вызвать Сёто, но он не отвечал. А потом на дисплее у меня выскочило сообщение, ими Сёто пропало с доски почёта. Он погиб. На несколько секунд я впал в ступор, и это случилось очень не вовремя. Молния продолжала бить из пасти меха Годзиллы, быстро приближаясь ко мне и вспарывая землю и стену замка. Когда я наконец очнулся, было уже поздно. Последний миг перед тем, как молния погасла, саренто нанес мне удар в нижнюю часть корпуса. Я посмотрел вниз и обнаружил, что моего робота разорвало пополам. Сразу вспыхнули и запищали все тревожные индикаторы, и пылающий леопардон начал падать, оставляя за собой длинный след. Чудом я сообразил, что надо катапультироваться и дернул ручку над креслом. В рубке раскрылся аварийный выход и меня выбросило из падающего робота за секунду до того, как он рухнул на ступени замка, раздавив несколько десятков аватаров. Врубив реактивные сапоги до удара о землю, я быстро подрегулировал параметры управления, ведь теперь я контролировал не гигантского робота, а своего обычного аватара. Я сумел приземлиться на ноги рядом с пылающим островом Леопардона и меня тут же накрыла огромная тень. Я обернулся Надо мной, заслоняя собой небо, зависал стальной ящер сарента Он поднял громадную левую ногу, готовясь раздавить меня. Я разбежался и прыгнул, врубая реактивные сапоги в воздух. Когтистая лапа Мехагодзиллы, едва не зацепив меня, обрушилась на камень, оставив кратер там, где я только что стоял. Стальной зверь испустил пронзительный вопль, за которым следовал глухой, рокочущий смех. Смех сарента. Отключив сапоги, я сгруппировался, кубарем прокатился по земле, Скочил на ноги и задрав голову, посмотрел на морду ящера. Глаза пока желтые, значит молния еще заряжается. На реактивных сапогах вполне можно было успеть нырнуть в замок. А уж там Соренто меня не достанет, если не вылезет из своего гигантского робота. Эйч и Артемида уже дожидались у хрустальных дверей и орали на меня по радиоканалу. Мне оставалось только влететь в замок, и тогда мы откроем третий врата, прежде чем нам помешает сарента Но вместо этого я открыл в инвентаре бета-капсулу. В ладонь лег, небо. Большой металлический цилиндр. Соренто пытался убить меня. А заодно убил мою тетку и всех моих соседей, в том числе милейшую старушку Мисс Гилмор, которая мухи не обидела. По его приказу убили Дайто, а Дайто был моим другом, пусть я ни разу его не видел. А теперь этот урод расправился с аватаром Сёто, лишив его возможности пройти третьи врата. сарента имел большую власть и высокое положение, которых не заслуживал. А вот чего он действительно заслуживал, так это публичного унижения. Хорошего пинка под зад на глазах у всего мира. Я поднял бета-капсулу над головой и нажал на кнопку активации. Возникла вспышка слепящего света. Небо стало кроваво-красное, а мой аватар начал расти и видоизменяться, принимая форму громадного красно-серебряного пришельца с горящими яйцевидными глазами, странным плавником на голове и светящимся индикатором в центре груди. На три минуты я стал ультраменом. Мехагадзилла перестала верещать и молотить лапами. Его взгляд был направлен вниз, на то место, где только что стоял мой обычный маленький аватар. Ящер медленно поднял голову, оценивая размеры нового противника. Наши горящие глаза встретились. Теперь я стоял лицом к лицу с роботом Сарента, почти не уступая ему в росте. Стальной ящер неловко попятился Его глаза снова вспыхнули голубым Я слегка присел и встал в боевую позу Обратив внимание, что в углу дисплея Появился таймер, отсчитывающий 3 минуты 259, 258, 257. Под таймером располагалось меню способностей ультрамена. Перечень различных энергетических атак на японском. Я быстро выбрал космический луч и скрестил руки перед собой. Из предплечий вырвался пульсирующий белый поток энергии и ударил Мехагодзиллу в грудь, отбросив назад. Потеряв равновесие, Соренто не справился с управлением и его робот свалился с гигантских ног, рухнув на бок. Тысячи аватаров на поле боя разразились ликующими возгласами. Я взмыл в воздух и поднялся на полкилометра. А потом камнем упал вниз, целясь ногами в хребет поврежденному ящеру. Когда весь мой вес обрушился на Мехагодзиллу, я услышал, как внутри у него что-то хрустнуло. Из его пасти повалил дым, а горящие голубым светом глаза потухли. Я отпрыгнул назад и приземлился на одно колено, возле поверженного ящера. Он бешено молотил хвостом и тремя уцелевшими лапами. Видимо, сарента лихорадочно сжал на все кнопки, пытаясь заставить робота встать на ноги. Я выбрал в меню Яцуаки Корин ультра-рассечение. В правой руке ультрамена появилась сияющая, голубым светом циркулярная пила. Я швырнул ее бешено вращающийся диск в сарента как фрисби. Диск соснистым рассёк в воздух и попал в живот Миха врезаясь в стальную шкуру, как в мягкий тофу. Ящер развалился пополам. За миг до того, как вся его механика взорвалась, от неё отскочила голова. Это катапультировался Соренто. Правда, из-за того, что робот лежал на спине, голова полетела не вверх, а в бок. Но Соренто быстро развернул реактивные ускорители и стал уходить в небо. Далеко не ушел. Я скрестил руки, выстрелил еще одним космическим лучом и сбил удаляющуюся голову, как тарелочку. Она взорвалась, и я нашел это очень приятным зрелищем. Колпа взревела от восторга. Я заглянул на доску почёта и убедился, что номер Соренто с неё исчез. Его аватар погиб. Этому я, правда, не особо обрадовался, потому что знал, Соренто немедленно вытащит из тактильного кресла кого-то из своих подчинённых и загробастает себе его аватар. Когда я деактивировал бета-капсулу, на счётчике оставалось всего 15 секунд. Мой аватар тут же уменьшился до нормальных размеров и вернул себе свой обычный облик. Я врубил реактивные сапоги и полетел в замок. В дальнем конце золотого зала, у хрустальных врат, меня уже дожидались Эйч и Артемида. В окружении полутора десятков горящих и окровавленных тел убитых шестерок. Только что убитые аватары постепенно растворялись в воздухе. Видимо тут произошла короткая и очень жаркая схватка, на которую я совсем чуть-чуть опоздал. «Так не честно, заявил я, отключив сапоги и плюхнувшись на пол рядом с Эйчем. «Могли бы и на мою долю оставить хоть парочку!» Артемида не удостоила меня ответом, только фак показала. «Поздравляю с тем, что завалил Соренто!» — сказал Эйч. «Драка была эпическая, что не говори, но ты всё равно законченный идиот, сам-то понимаешь!» «Ну да!» — я пожал плечами. «Понимаю!» «Эгоистичный придурок!» — ревкнула Артемида. «А если бы он тебя убил?» «Ну не убил же!» Я шагнул мимо неё к вратам и принялся их изучать. «Так что предлагаю расслабиться и подумать о том, как открыть эту хреновину». Я рассмотрел замочную скважину в центре. Потом слова, вырезанные над ней, на многогранной хрустальной поверхности. «Вера, надежда, любовь». Я вынул из инвентаря ключ и воздел в поднятой руке. Остальные проделали то же самое. И ничего не произошло. Мы встревоженно переглянулись, когда мне в голову пришла идея. Откашлившись, я произнес первую строчку песни. «Три волшебное число!» Хрустальная дверь засияла, и на ней появились еще две скважины. «Получилось!» – прошептал Эйч. «Охренеть! Глазам не верю! Мы вправду стоим на пороге третьих врат!» «Наконец-то!» – выдохнула Артемида. Я вставил ключ в центральную скважину. «Эйч» в ту, что слева, «Артемида» в правую. «По часовой стрелке на счет три?» Предложила она. Мы с Эйчем кивнули. «Артемида» досчитала до трех, и мы одновременно повернули ключи. Хрустальная дверь исчезла в короткой вспышке голубого света. Вместо нее перед нами раскрылся портал в бездну, в которой кружились мириады звезд. Ух ты! Услышал я шепот Артемиды над духом Вот оно! Мы приготовились шагнуть во врата, и тут я услышал чудовищный раскат грома, как будто сама вселенная раскололась пополам. И все мы умерли. Конец... Тридцать шестой главы.